эпилог. Несмотря на то, что сеньор Викторино вернулся на свою должность, эксперимент Рикардо был доведен до конца. Когда студентам сообщили, что у них будет возможность один раз пересдать зачет или экзамен, их радости не было предела. Но, как ни странно, это потребовалось считанным единицам. Большинство сдали все экзамены с первого раза. Впервые за всю историю Академии не было ни одного отчисления. После экзаменов начались каникулы. Студенты на две недели разъезжались кто домой, кто к друзьям или родне. Федерико решил воспользоваться паузой и посмотреть на жизнь боевых магов. Рекомендация сеньора Кентера открыла перед ним двери в их корпус. Друзья Мануэлу уезжали по домам, и студентке ничего не оставалось, как тоже вернуться к родителям. Больше всего она боялась, что отец узнает о ее фиктивной помолвке, но, к счастью, никто с ней об этом не заговаривал. Если дома что-то и слышали, то ли списали на слухи или на очередную проделку брата. Такой исход девушке нравился больше всего. Разумеется, родители заметили, что их дочь чем-то опечалена, но на все расспросы она отвечала, что им кажется. Просто она устала и перенервничала в последние дни, готовясь к экзаменам, и скоро все пройдет. Несколько раз мать пыталась завести разговор, но под настоянием отца прекратила попытки дознаться, что же произошло с ее девочкой. Мунел только радовалась этому, потому что, с одной стороны, ей надо было переварить новость, что воспитанник Рикардо – оборотень, с другой – смириться, что она больше никогда не увидит наставника Хьюга. Увы, она все-таки влюбилась. Глупо, серьезно, безответно. и потому она одна умудрилась с первого раза не сдать такой простой предмет, как «История магии», Благо, преподавательница списала все на потрясение от встречи с демоном. На самом деле, потрясением стала новость, что Рикарда отправили в его имение восстанавливаться после ранения. Об этом ей сообщил Хьюго. И это тоже было шоком, когда в комнату влетает большой ворон, все окутывается туманом, а потом на его месте стоит человек. Посланец сообщил, что состояние его наставника стало лучше, но все равно здоровье оказалось подорвано, поэтому Пабло распорядился перевести его в имение, где раненый хотя бы не будет волноваться, справляется ли управляющий без его присутствия. Ни письма, ни приветов оборотень не передал, просто потому, что их не было. Он сам по своей инициативе поспешил сообщить обо всем приятельнице. Потом... Когда его наставник будет в состоянии, он обязательно напишет ей, а может, и приедет в столицу, чтобы лично проститься. Пока же Хьюга мог только извиниться за себя и сеньора Хименеса, что они так неожиданно покидают своих хороших друзей. К сожалению, в родительском доме легче не стало. Мунелла обнаружила, что ей просто не с кем поговорить. К родителям с ее проблемами не пойдешь. Разве что обсудить с отцом перспективы дальнейшей карьеры, но об этом пока разговаривать не хотелось, а о том, что волновало, она не могла. Поэтому девушка или сидела в своей комнате, или ходила по дому, убивая время и стараясь не попадаться на глаза матери. Два или три раза она вынуждена была сопровождать ее в гости, и пока они ехали в экипаже, вопросов хватило. Благо, изворачиваться и отвечать неоднозначно она давно умела». Поэтому, когда в комнату вошла служанка и сообщила, что прибыл гость, и родители ждут ее в кабинете, девушка очень удивилась. Насколько она знала, в этот день они никого не ждали, и более того, никогда не принимали гостей так по-деловому. Убедившись, что выглядит она прилично, Мануэла спустилась вниз и, пару раз стукнув, дверь вошла. «Мне сказали, что вы меня зовете», – произнесла она. «Сердце на миг замерло» а потом бешено заколотилась где-то в районе горла. Высокая спинка кресла скрывала посетителя почти полностью, но она все равно узнала его. сеньорита Эскобар. Посетитель поднялся, и последние сомнения рассеялись. Это был Рикардо. Дежурным жестом она протянула руку, а он поднес ее к губам, задержал на миг дольше, чем принято, после отпустил. Девушка отметила, что следов от удара демона почти не осталось. Только белая полоса пересекала лицо, спускалась вниз и пряталась под галстуком. Но летом загар спрячет ее. Еще голос немного изменился. Все тот же баритон, но нет прежних бархатных тонов. Их сменила легкая хрипотца. «Мануэла», — заговорил отец, когда она села в свободное кресло. Сеньор Хименес приехал к нам с довольно неожиданной целью». Я объяснил ему, что сейчас ты учишься в академии, и в ближайшие три с половиной года все твои силы направлены на учебу, но он настаивает, поэтому я хочу, чтобы ты выслушала его и сама дала ответ. Девушка с удивлением посмотрела сначала на родителей, потом на мужчину. Сеньорита Эскобар. Рикардо явно смущался, что еще больше удивила студентку. Пусть мы знакомы не так долго, как мне бы хотелось, И в силу сложившихся обстоятельств не успели как следует узнать друг друга, но у меня было достаточно времени подумать и принять взвешенное решение. «Сеньорита Эскобар, Мануэла, я прошу вас, выходите за меня замуж». «Сеньор Хименос», — смутилась девушка, — «я... это так неожиданно, и вы согласны, чтобы я продолжила учебу?» «Разумеется», — улыбнулся он. Дядя рассказал о ваших перспективах, и я полностью поддерживаю его в этом вопросе. Я согласна, — выдохнула Мануэла. И даже если бы вы решили запереть меня в поместье, я бы все равно согласилась. Родители удивленно переглянулись, но никто этого не заметил.